Два часа спустя, предшествуемая Полиной и эскортируемая двумя другими кораблями, волшебница моря вошла в северный канал Корфу, узкий проход между диким берегом Эпира и большим зеленым островом, который увенчивала в его северо-восточной части залитая солнцем громада горы Пантократор. К концу дня все четыре корабля вошли в порт и стали на якорь под сенью крепости Ветчия, старой венецианской цитадели, превращенной французами в мощный укрепленный лагерь. Стоя на полуюче между изоном и Жалевалем, Марианна в свежем платье лимонного цвета и шляпе из итальянской соломки, украшенной полевыми цветами, смотрела на приближающийся остров Навсекай. С обнаженной головой, затянутый в свой лучший синий костюм, в белоснежной рубашке, подчеркивающей его кожу цветом медового пряника, езон с заложенными за спину руками переживал приступ плохого настроения заметно ухудшившегося когда он убедился что наполеон не предоставил ему выбора хочет он этого или нет он вынужден сопровождать Марианну в константинополь и когда с полной нежностью и надеждой взглядом она прошептала теперь ты видишь что я бессильна император знает какие меры нужно предпринять от него легко не избавишься Он проворчал сквозь зубы так, когда действительно хочешь. И ты посмеешь сказать, что желала этого? — От всей души, после того, как исполню свою миссию. — Ты упрямий корсиканского мула. И вот он был еще агрессивным, но все-таки надежда вернулась в сердце Марианны. Она знала, что Изон слишком порядочен в отношении себя и других, чтобы не смириться с неизбежным. Стоит Марианне уступить внешним силам, как он сможет заставить замолчать всю мужскую гордость и вернуться к ней, не теряя лица, в своих собственных глазах. К тому же, когда рука молодой женщины нежно коснулась его руки, он не убрал ее. Порт Скорфу открыл перед ними улыбающийся облик, очень подходивший к новому состоянию души Марианны. Военные корабли французского флота перемежали здесь свои черные корпусы и сверкающую медь с живописной фантазией, раскрашенных как античная посуда филюк и тартан под их парусами необычной формы. Выше город громоздил свои затененные столетними смоковницами белые плоские дома, под тенью изъеденных временем серых стен древних венецианских укреплений, носивших тем не менее оптимистическое название «Новый форт». Старая крепость Вечча возвышалась в конце порта на ощетинившемся оборонительном сооружениями полуострове, соединяющемся с землей эспланадой с насыпью, откуда велось наблюдение за морем. Только трехцветное знамя, развивавшееся над главной башней, придавало ей некоторое оживление. Набережная, укрытая цветами, как весенний луг, Была забита веселой и пестрой толпой, где слепительно красные костюмы греков соседствовали со светлыми платьями и нежных тонов зонтиками жен офицеров гарнизона. Оттуда доносился приятный шум, в котором смешивались приветственные возгласы, смех, пение, аплодисменты, сопровождаемые криками морских птиц. «Какое очаровательное место!» — прошептала покоренная Марианна. — И какими радостными здесь все выглядят! — Это вроде танца на вулкане, — заметил Жоливаль. Остров слишком заманчив для других, чтобы быть таким счастливым, как он выглядит. Но я охотно признаю, что это место, созданное для любви. Он сделал солидную понюшку табака, затем добавил... Намеренно небрежным тоном. Это ведь здесь некогда Езон, ну, аргонавт, женился на Медее, которую он похитил у ее отца Эета, царя Колхиды, одновременно со сказочным золотым руном. Такая хитрая ссылка на греческую мифологию стоила ему мрачного взгляда Езона-американца И сухого предупреждения Оставьте ваши филологические намеки же, Леваль. Я люблю эти мифические легенды, которые хорошо кончаются. Медея же ужасный персонаж, женщина, убившая собственных детей в параксизме любовного исступления. Не смущаясь резким тоном Корсара, Виконт изящным пощелкиванием струсил табачные крошки сладсканов своего светло-коричневого сюртука, затем рассмеялся. «Ба! Кто знает, до чего может довести любовное исступление? Разве не сказал святой Августин, мера любви — это любить без меры?» Великие слова! И как справедливы. Что касается легенд, то всегда есть средство уладить с ними дело. Чтобы они хорошо кончались, достаточно захотеть этого и изменить в них несколько строчек. Едва причалив, Бриг был залит пестрой шумливой толпой, жадной увидеть поближе мореплавателей, появившихся с другого конца мира. Американский флаг достаточно редко появлялся на востоке Средиземного моря. К тому же все знали, что на корабле находится знатная придворная дама, и каждый хотел увидеть ее поближе. Езону пришлось поставить Калеба и двух особенно сильных матросов у лестницы на наплыют, чтобы избавить Марианну от слишком бурных выражений восторга. Тем не менее, он позволил подняться одному мужчине элегантно одетому в небесно-синий сюртук и панталоны орехового цвета, которого капитан Монфор кое-как протащил через толпу, и чей великолепный шелковый галстук хоть сбился назад, но остался на его шее. За ним следовал, как украшенная султаном тень, полковник шестого пехотного полка. Стараясь перекричать невозможный шум, Монфорс сумел представить прибывшим полковника Понса, пришедшего поздравить всех от имени генерал-губернатора Дон Целота с благополучным прибытием и сенатора Аламано, одного из главных нотаблей острова, у которого была заготовлена приветственная речь. В светистых выражениях, много потерявших из-за окружавшего их гамма, сенатор пригласил Марианну и ее свиту сойти на землю и согласиться на гостеприимство в его доме на то время, пока волшебница будет исправлять в порту свои повреждения.